Глава сорок вторая. Дракон и подготовка к ужину. Дракон метался по пещере и наводил последние штрихи. Ведьма в обнимку с Манькой сидела на шкафу и сверху взирала на его муки. Булька залег под диван. Становиться между драконом и подготовкой к романтическому свиданию никто не рисковал. «Какую мне скатерть постелить, розовую или белую?» – вопрошал ящер, бегая из кухни в гостиную. «Постели сразу две» внесла предложение ехидная подруга. «Пусть она видит, как ты состоятелен и что у тебя целых две скатерти». Он махнул рукой и полез в печь за штруделем. На шкафу переглянулись. «А что, если сменить занавесочки?» — вновь засуетился дракон. «Вдруг она не любит белые?» «А у тебя что, есть черные?» — снова подала сверху голос ведьма. «Ну...» С сомнением оглядел интерьер ящер. «Можно и покрасить». «Так, хватит». Грозно велела она со шкафа. Манька согласно миукнула «Все и так прекрасно. Поставь цветы в вазу, зря я их, что ли, тебе принесла. И садись, степенно жди. А я пошла домой. А то свидание у тебя, а страдаю почему-то я». «Может, останешься?» Робко предложил он. «Зачем?» «Ну, для моральной поддержки». «И куда ты меня спрячешь?» «Могу в шкаф». Ведьма демонстративно повертела пальцем у виска и соскочила со своего насеста. Манька, оставшись одна, тоскливо мяукнула и принялась вылизывать заднюю лапу. «Не чуди, чудо мое чешуйчатое! Все будет хорошо и даже лучше!» Ведьма надела валенки и, помахав на прощание рукой, вышла за дверь. Тем временем драконица металась по своей пещере в поисках идеального шарфика. «Может, белый?» — вопрошала она подружек принцесс. — Давай белый, — покорно соглашались замученные девушки. — Или розовый, или розовый. Она вздохнула и снова полезла в шкаф. Принцессы переглянулись. Пытка шарфиками продолжалась уже три часа. — Мы, пожалуй, пойдем, — сказала самая дальновидная, оценив недра ее гардероба. — Свидание — это такое дело. Нужно подготовиться, побыть наедине с мыслями, собраться. Правда, девочки? Принцессы не стройны, но поддерживающие загомонили и в припрыжку выскочили из комнаты и пещеры. А тем временем ведьма гуляла по лесу и думала о том, что собирать дракона на свидание очень утомительное дело.